Глава вторая. Битва драконов. Солнце пробилось сквозь тучи. Туман, окутывавший долину, лежащую у холма подле стремительной реки, начал таять. Синтара подняла голову и устремила взгляд на далекий яркий круг. Свет падал на ее чешуйчатую шкуру, однако тепла он давал мало. Хотя туман поднимался длинными лентами и таял под лучами солнца, Суровый ветер гнал с запада плотные серые тучи. Днем опять будет дождливо. В дальних землях дивно-шершавый песок будет сегодня прожариваться под жарким солнцем. Память предков нарисовала в ее голове картина того, как дракон катается по этому песку, полируя свою чешую до яркого блеска. Ей вместе с другими драконами следовало бы переселиться». Уже много месяцев назад им надо было подняться в воздух, сверкающий бурей, и улететь в далекие южные пустыни. Охота в скалах, стеной окружавших пустыню, всегда была удачной. Будь они там, сейчас наступило бы время охотиться, наедаться досыта спать в напоенные жаром дневные часы, а затем подниматься в ярко-голубое небо и парить в потоках горячего воздуха. При удачном ветре дракон способен без труда зависать над землей. Королева могла бы это делать, могла бы чуть сдвигать крылья, планировать и смотреть, как более массивные самцы сражаются в воздухе под ней. Она представила себя там, наблюдающей за тем, как они сшибаются и плюются, взлетают, сталкиваются и бьют друг друга когтями. В конце такой битвы победителем станет один дракон — Его поверженные соперники вернутся в пески, греться и досадовать, или, возможно, сбегут в богатые дичью холмы, чтобы выместить свою досаду, убивая все живое без разбора. Победивший дракон взлетит, взмахивая крыльями, чтобы оказаться на одной высоте с кружащими и наблюдающими за боем самками и выбрать ту, которой будет добиваться. И тогда начнется уже совсем иная битва». Горящие медные глаза Синтары были полуприкрыты, голова на длинной сильной шее высоко поднята, морда повернута к далекому солнцу. Она рефлекторно распахнула свои бесполезные синие крылья. В ней поднимались волны томления. Она чувствовала, как жажда спаривания нагревает чешую на ее горле и животе. Ощутила запах желания, исходящий из желез под ее крыльями. Она открыла глаза и опустила голову, ощутив какое-то чувство, близкое к стыду. У подлинной королевы, достойной обрести пару, были бы сильные крылья, способные поднять ее над теми тучами, которые сейчас грозили облить Синтару дождем. В полете она распространила бы аромат своего мускуса и воспламенила страстью всех самцов, обитающих на многие мили вокруг. Но подлинная королева драконов не застряла бы здесь — на этом размокшем берегу в обществе ни на что не негодных нелетающих самцов и еще более бесполезных людей-хранителей. Она ощутила мощный порыв ветра, который принес сильный запах дракона-самца, и едва успела сложить полураскрытые крылья. Его когтистые лапы встретились с землей, и он неудержимо заскользил в синтаре, едва успев остановиться так, чтобы не врезаться в нее». Она поднялась на задние лапы и выгнула свою блестящую голубую шею, стараясь выпрямиться в полный рост. Даже так кало возвышался над ней. Она заметила, как его вращающиеся глаза вспыхнули радостью, когда он отметил, что она ему уступает. Этот крупный самец подрос и набрал мышцы и силу с того момента, как они прибыли в Кельсингру. «Я летал еще дольше», — сообщил он ей, встряхивая широкими темно-синими крыльями, избавляя их от капель дождя и при этом обрызгивая ее. После этого он аккуратно их сложил и расправил по спине. «Мои крылья с каждым днем становятся все длиннее и сильнее. Скоро я снова стану повелителем небес. А как насчет тебя, королева? Когда ты поднимешься в воздух? Когда соблаговолю». Ответила она и отвернулась. От него разило похотью. Его целью была не необузданная свобода полета, а то, что могло во время этого полета произойти. Она не намерена была это даже рассматривать. И я бы это полетом не назвала. Ты сбежал по склону холма и подпрыгнул. Планирование — это не полет. Ее критическое замечание было не вполне справедливым. Каало продержался в воздухе в течение пяти взмахов крыльями и только потом приземлился. Со смесью стыда и ярости она вспомнила свою собственную первую попытку летать. Хранители разразились приветственными криками, когда она подскочила и начала планировать, но ее крыльям не хватило силы, чтобы поднять ее выше, и она упала, плюхнувшись в реку. Ее сильно поваляло и побило течением, И она выбралась на берег вся в потоках грязной воды и ссадинах, не вспоминая об этом позоре. Но не допускай, чтобы кто-то снова увидел твою неудачу. Новый порыв ветра принес с собой дождь. Она пришла к реке только для того, чтобы попить, а теперь снова вернется под слабое укрытие деревьев. Но стоило Сентаре направиться прочь, как голова калы сделала стремительный выпад — Он плотно сомкнул челюсти на ее шее сразу за головой, так что она не могла повернуться и укусить его или плюнуть в него ядом. Она подняла переднюю лапу, чтобы ударить его когтями, но шея у него была длиннее и мощнее ее собственной. Он держал ее на безопасном расстоянии от своего торса, и ее когти бесполезно вспороли пустой воздух. Она затрубила от ярости, и он отпустил ее, отпрыгнув назад, так что ее вторая атака а такой же безрезультатной, как и первое. Кало поднял крылья и широко их раскинул, готовясь отмахнуться от нее, если она бросится на него. Его глаза, серебряные, с зелеными прожилками, вращались от возмутительного смеха. «Тебе следует стараться летать, Сентара. Тебе нужно снова стать настоящей королевой, владычицей земли и неба. Оставь этих прикованных к земле червяков и воспари со мной». Мы будем охотиться и убивать. Мы улетим прочь от этих холодных дождей и глубоких долин к далеким пустыням юга. Обратись к памяти предков и вспомни, какими нам следует стать. Ее шею саднило там, где его зубы вспороли ее плоть, но ее гордость получила гораздо более болезненную рану. Не думая об опасности, она снова бросилась на него, широко раскрыв пасть и раздувая резервуары ядовитых желез — но он с ревом ликования встретил реакцию своей противницы и перепрыгнул через нее. Поворачиваясь к нему, она заметила, что к ним с тяжелым топотом бегут алый Ранкулос и лазурный систекан. Драконы не созданы для передвижения по земле. Они скакали, словно жирные коровы. Грива Систикана с тонкой оранжевой филигранью топорщилась на его шее, Ранкулус, который мчался к ним с наполовину развернутыми сверкающими крыльями, агрессивно взревел «Оставь ее в покое, Калу! Мне не нужна ваша помощь!» — протрубила она, поворачиваясь и шествуя прочь от сбегающихся самцов. Довольство тем, что они готовы драться из-за нее, боролось с унизительным ощущением того, что она недостойна их битвы. Она не способна взлететь в небо. Демонстрируя изящество и стремительность, она не может за счет собственной ловкости и бесстрашия бросить вызов тому, кто победит в этой дурацкой свалке. Тысячи воспоминаний предков о других битвах самцов и брачных полетах трепетали на периферии ее сознания. Она отогнала их прочь. Она не стала оборачиваться на рев и яростное хлопанье крыльев. «Мне ни к чему летать!» — презрительно бросила она через плечо. «Здесь нет дракона, который был бы достоин брачного полета». Единственным ее ответом стал рев ярости и боли, вырвавшийся у Ранкулоса. Дождливый полдень взорвался испуганными криками и пронзительными вопросами сбегающихся людей. Хранители драконов выскакивали из своих хижин, направляясь к сражающимся самцам. Идиоты! Их затопчут или растерзают, если они попробуют вмешаться. В такие дела люди не должны лезть». Ей было противно, когда хранители обращались с ними, словно с домашней скотиной, которой следует командовать, а не как с драконами, которым надо прислуживать. Ее собственная хранительница, пытаясь прикрыть неровные спины и плечи рваным плащом, бросилась к ней, крича «Синтара, с тобой все в порядке? Ты ранена?» Она вскинула голову и полу раскрыла крылья. «По-твоему, я не способна себя защитить?» — возмущенно спросила она у Тимары. — «По-твоему, я слабая и...» «Берегись!» — предостерегающе крикнул какой-то человек, и Тимара послушалась, приседая и закрывая затылок ладонями. Синтара иронически хмыкнула, глядя, как золотистый Меркор проносится мимо них, широко раскинув крылья и вырывая когтями пучки травы, почти скользя над землей. Руки Тимары не защитили бы ее, если бы шипастое крыло дракона хоть чуть прикоснулось к ней». Даже ветер, поднятый его движениями, опрокинул Тимару на землю и заставил прокатиться по мокрой луговой траве. Крики людей и рев драконов завершились оглушающим кличем Меркора, вломившегося в толпу сражающихся самцов. Систикан упал, опрокинутый этим столкновением. Его раскрытое крыло опасно согнулось под тяжестью его собственного тела, и Синтара услышала, как он ахнул от боли и испуга, ранколос оказался придавлен бьющимся калу. Калу попытался перекатиться и ударить Меркора длинными когтями своих задних лап, однако Меркор поднялся на задние лапы прямо на кучи копошащихся драконов. Неожиданно прыгнув вперед, он придавил к земле широко распахнутые крылья калу своими задними лапами. Резкий удар когтей пойманного дракона прочертил на ребрах Меркора глубокую борозду, но прежде чем... Противник успел добавить еще одну рану. Меркор переступил выше. Голова Калу на длинной шее хлестала словно кнут, однако преимущество явно было на стороне Меркора. Систикан, придавленный двумя крупными драконами, ревел от бессильной злобы. От схватки исходил густой мускусный запах драконов-самцов. Толпа испуганных и злых хранителей окружала бьющихся драконов, вопя и выкрикивая имена сражающихся, или, пытаясь не дать драконам-зевакам присоединиться к шипке. Более мелкие самки, Фент и Верас, подошли и начали вытягивать шеи, игнорируя своих смотрителей и пытаясь подобраться опасно близко. Болейпер, хлеща алым хвостом, ходил по краю боя, заставляя хранителей спасаться бегством, визгливо возмущаясь тем, что он подвергает их опасности. Бой окончился почти так же неожиданно, как начался. Меркор запрокинул свою золотистую голову, а потом стремительно выбросил ее вперед, широко распахнув пасть. Вопли хранителей и изумленный рев, наблюдающих за происходящим драконов, предвещал Калу смерть от кислотного аэрозоля. Вместо этого Меркор в последний момент захлопнул пасть. Он резко опустил голову и выплюнул на уязвимое горло Калу не облако и не струю, а всего лишь одно пятно кислоты — Черно-синий дракон взвыл от мучительной боли и ярости. Тремя мощными взмахами крыльев Меркор слетел с него и приземлился на расстоянии корабельного корпуса. Кровь струилась из длинной раны на его ребрах, заливая покрытый золотой чешуей бок. Он тяжело дышал, широко раздувая ноздри. По его чешуе шли цветные волны, а защитные гребни вокруг глаз топорщились. Он хлестнул хвостом, и воздух наполнился запахом боевого вызова. Как только Меркор освободил Калу от своего веса, тот перекатился на лапы. Рыча от бессильной досады и унижения, он тут же направился к реке, чтобы смыть с тела кислоту противника, пока та не въелась еще глубже. Карсон, хранитель плевка, бежал рядом с Калу, призывая его остановиться и дать осмотреть рану. Темный дракон игнорировал его». Получивший немало ударов и ошеломленный, но обошедшийся без серьезных травм, Ранкулос поднялся на лапы и выпрямился, пошатываясь. Он встряхнул крыльями, а потом медленно сложил их, словно они причиняли ему боль. После этого, стараясь сохранять остатки собственного достоинства, он заковылял со взрытого поля боя. Меркор проревел в спину удаляющемуся калу, «Не забудь!» «Что я мог тебя убить! Всегда помни об этом, Кало!» Отродьей ящерицы рыкнул в ответ черно-синий дракон, однако не замедлил своего отступления к ледяной воде реки. Синтара отвернулась от них. Все закончилось. Она была удивлена тем, что бой оказался настолько долгим. Сражение, как испаривание, драконы проводили в полете. Если бы самцы могли взлететь, состязание могло бы длиться часами, возможно, заняло бы даже целый день, и в итоге все они были бы обожжены кислотой и окровавлены. На мгновение древние воспоминания о подобных испытаниях завладела ее разумом, и она почувствовала, как сердце ее забилось быстрее от возбуждения. Самцы добивались бы ее благосклонности, а в конце, когда остался бы всего один победитель, Ему все равно необходимо было бы сравниться с ней в скорости полета и принять ее вызов только после этого. Он мог бы претендовать на то, чтобы стать ее парой. Они парили бы в небе, поднимаясь все выше и выше, и самец пытался бы повторить ее виражи, нырки и мощные горки. А если бы ему удалось это сделать, его тело соединилось бы с её телом, а крылья начали двигаться синхронно. Сентара рык Меркора вывел ее из раздумий. Она оказалась не единственной, кто обернулся, выясняя, что от нее понадобилось золотому дракону. Все драконы и хранители на лугу взирали на него и на нее. Огромный дракон поднял голову и распахнул крылья с громким треском. Новая волна его запаха разнеслась по ветру. «Тебе не следует провоцировать то, что ты не способна завершить», — пристыдил он ее. Она уставилась на него, ощущая, что от гнева ее чешуя становится ярче. «Это не имело к тебе никакого отношения, Меркор. Возможно, тебе не следовало бы вмешиваться в те дела, которые тебя не касаются». Он распахнул свои крылья еще шире и высоко вознесся на своих мощных задних лапах. «Я буду летать». Он произнес эти слова без рева, но, тем не менее, они были хорошо слышны на фоне ветра и дождя. «И ты тоже. И когда придет время брачных сражений, я буду победителем, и я стану твоей парой». Она воздрилась на него, ощущая невероятное потрясение. «Немыслимо, чтобы самец говорил такие вещи». Она постаралась не радоваться его обещанию того, что она полетит. Когда молчание чересчур затянулось, и она поняла, что все наблюдают за ней, и дожидаются ее ответа, она рассердилась. «Говори, говори!» — довольно неудачно парировала она. Ей даже не нужно было слышать презрительного фырканья Фенте, чтобы понять, столь жалкий ответ никого не впечатлил. Отвернувшись от всех, Синтара двинулась обратно в лес, под ненадёжную защиту деревьев. Её ничто не волнует. Ей не важно, что говорит Меркор, и то, что Фентон над ней смеётся. Среди них нет никого, на кого стоило бы производить впечатление. — Это и настоящей ты битвой не назовёшь, — негромко саронизировала она. — Так ты пыталась спровоцировать настоящую битву? Её нахальная маленькая хранительница, Тимара неожиданно оказалась рядом с ней, переходя на рысцу, чтобы не отстать. Ее темные волосы свисали лохматыми неровными косицами, на некоторых еще остались деревянные амулеты. Прокатившись вниз по склону, она измазала свой рваный плащ травой. Ее ноги были обернуты пестрыми тряпицами, а вместо подошв этой самодельной обуви служили куски плохо выделанной оленей шкуры. За последнее время она стала тоньше и выше. Кости на ее лице стали заметнее. Крылья, которыми ее одарила Синтара, на бегу чуть подпрыгивали. Несмотря на непочтительность своего первого вопроса, Тимара с тревоженным голосом добавила «Остановись на минутку. Пригнись, дай я осмотрю твою шею, там, где он тебя укусил. Там даже крови нет». Синтаре с трудом верилось, что она отвечает на нахальное требование простой человечки. Мне надо посмотреть. Кажется, несколько чешуек отстали. Я ничем не провоцировала эту глупую свару. Синтара резко остановилась и опустила голову, чтобы Тимара могла осмотреть ей шею. Ей было противно ощущать, что она почему-то уступила слишком много себе позволяющей девице. Гнев вскипел в ней, и она уже собралась было случайно сбить Тимару с ног движением головы, Однако, почувствовав, как сильные человеческие руки бережно расправляют встопорщившиеся шейные чешуйки и приглаживают их, она смягчилась. Ее хранительница и ее умелые руки бывают полезны. Ни одна чешуйка не оторвалась, хотя часть из них рано или поздно могут отлететь. Синтара ощущала досаду своей хранительницы, приводящей в порядок ее чешую. Несмотря на то, что Тимара часто грубила Синтари, драконица знала, что девушка гордится ее здоровьем и красотой. Любое оскорбление Синтари Тимара принимала и на свой счет. А еще она ощущала настроение своего дракона. Сосредоточившись на девушке сильнее, она почувствовала, что их объединяет не только раздражение. Присутствовало также чувство досады. «Эти мужчины!» Внезапно воскликнула девушка. Наверное, спровоцировать дракона-самца на глупость так же просто, как и человеческого мужчину. Эти слова пробудили в Сентаре любопытство, хотя она не намерена была показывать это Тимаре. Она вспомнила все, что ей было известно о самых последних треволнениях Тимары и догадалась о причине ее дурного настроения. «Решать тебе» они им. Как глупо ты себя ведешь. Просто совокупись с ними обоими. Или не с одним из них. Покажи им, что ты королева, а не корова, которую вырастили, чтобы бык ее покрывал. Я не выбрала ни одного из них, — сообщила ей Тимара, отвечая на вопрос, которого драконица не сдавала После того, как ее чешуя была приглажена, Синтара подняла голову и снова двинулась к опушке леса. Тимара поспешила за ней, набегу, размышляя вслух. «Я просто хотела бы ничего не менять, оставить все, как было всегда. Но они оба на это не готовы». Она тряхнула головой, заставив косички разлететься. «Тац мой самый давний друг. Я знала его еще в трехоге, до того, как мы стали драконьими хранителями Он — часть моего прошлого, часть моего дома. Но когда он тянет меня к себе в постель, я не знаю, делает ли это он потому, что любит меня, или просто потому, что я ему отказала. Я боюсь, что если мы станем любовниками, но у нас дело не сладится, я вообще его потеряю. А тогда переспис распускали, да и дело с концом, — посоветовала драконица. Тимара ей прискучила. Почему эти люди думают, что дракона могут интересовать подробности их жизни? С тем же успехом можно интересоваться жизнью мотылька или рыбешки. Однако Тимара увидела в предложении своего дракона предлог для продолжения разговора. С рабскалем? Не могу. Если я возьму его в мужья, я уверена, что это испортит мою дружбу с татцем. «Рабскаль красивый и забавный, и немного странный, хотя такая странность мне нравится. И кажется, я ему действительно дорога. И когда он уговаривает меня спать с ним, то добивается этого не просто ради удовольствия». Она тряхнула головой, «Но я не хочу этого ни с одним из них». «Ну, вообще-то хочу. Если бы можно было только ограничиться телесной стороной и ничего не осложнять» но я не намерена рисковать тем, что заполучу ребенка. Я вообще не хотела бы принимать какое-то важное решение. Если я выберу одного, потеряю ли я второго, не знаю, что... Ты мне надоело предостерегла ее Сентара. И сейчас тебе следовало бы заняться более важными вещами. Ты сегодня для меня поохотилась? У тебя есть для меня мясо? Резкая перемена темы разговора заставила тинтару ощетиниться. Она неохотно ответила, нет еще. Когда дождь уймется, я пойду. Сейчас дичи не будет. После недолгого молчания она затронула еще одну опасную тему. Меркор сказал, что ты полетишь. Ты пробовала? Ты сегодня тренировала крылья, Синтара? Разрабатывать мышцы — это единственный способ, чтобы... Я не имею желания носиться по берегу словно чайка со сломанным крылом. Не имею желания выставлять себя на посмешище. Ну, а еще меньше Сентаре хотелось потерпеть неудачу. Упасть в ледяную стремительную реку и утонуть, или переоценить свои возможности и врезаться в деревья, как это случилось с Балипером У него тогда так распухли крылья, что он даже не мог их сложить. И у него оторвался коготь с передней левой лапы. Никто над тобой не смеется. Упражнять крылья необходимо, Синтара. Ты должна научиться летать. Все драконы должны это сделать. Вы все выросли с тех пор, как мы оставили косарик. И мне не удается убить достаточно дичи, чтобы ты была сыта. А ведь это при том, что здесь дичь крупнее. Тебе придется самой добывать себе еду охотой. А для этого тебе нужно летать. Разве ты не предпочла бы оказаться в числе первых взлетевших над землей драконов, а не в числе последних. Эта мысль показалась Сентаре весьма неприятной. Ей было невыносимо подумать о том, что какая-то более мелкая самка, например, Верас или Фенте, смогут взлететь раньше нее самой. На самом деле, таким мелким и тощим созданием летать может быть даже проще. Гнев подогрел ей кровь, И она почувствовала, что жидко иметь ее глаз кипит эмоциями. Ей придется их убить, вот и все. Убить, прежде чем одна из них сумеет ее унизить. «Или ты могла бы взлететь раньше них», — спокойно предложила Тимара. Синтара резко повернула голову и воззрелась на девушку. «Порой той удавалось подслушать мысли драконов». Порой у нее даже хватало нахальства на эти мысли отвечать. «Мне надоел этот дождь. Я хочу вернуться под деревья». Тимара кивнула и послушно последовала зашагающей к лесу Синтарой. Та оглянулась всего один раз.